Я его понимал. Такой же наградой я, 26-летний прапорщик в отставке, был награжден в 1868 году при осаде Самарканда войсками Бухарского эмира. Как давно это было? Потом его величество обратился ко мне. «А у тебя, Верещагин, уже есть такой. Тебе не нужно». И государь подал мне руку. «Есть, ваше величество. Благодарю вас», — ответил я. Еще после нескольких приветливых слов цесаревича и румынского князя Карла государь и его свита покинули палату, кроме одного человека, одетого в партикулярное платье. Но выправка его говорила, что привычней для него был военный мундир. Это был мужчина уже в возрасте среднего роста с уже заметной лысиной. Круглое лицо, загорелая кожа, небольшая седая бородка А вот его глаза. Мужчина нагнулся надо мной, взял мое запястье, пощупал пульс, а потом внимательно посмотрел на меня. Лицо его стало озабоченным. «Василий Васильевич, вам срочно нужно сделать операцию. собирайтесь к вы, голубчик, в путь-дорогу. Будете лечиться в нашем госпитале на Енисеи», сказал мне этот господин. «Милостивый государь», ответил я. «Прежде всего, скажите, с кем я имею честь говорить». «Прошу извинить меня, Василий Васильевич», сказал незнакомец. «Позвольте представиться, капитан Тамбовцев Александр Васильевич». В главной квартире государя я представляю руководство Югороссии, а для нормального лечения я предлагаю вам отправиться на наш плавучий госпиталь Енисей, который сейчас находится в Золотом Роге. Услышав это, я подумал было, что у меня снова началась лихорадка, и я опять начинаю бредить. Какая Югороссия? Какой плавучий госпиталь Енисей? Какой еще Золотой Рог? Я ведь как-никак закончил морской корпус, и прекрасно знаю, что Золотой Рог — это залив, на берегах которого расположен Стамбул. Мои мысли, по всей видимости, отразились на моем лице. Господин Тамбовцев паотически покачал головой и, улыбнувшись, сказал мне. «Василий Васильевич, похоже, вам еще не сообщили о том, что флот юго внезапным ударом прорвался через укрепление Дарданел и захватил Стамбул, который теперь снова именуется Константинополем. Турецкий султан Абдулгамид захвачен в плен, его армия деморализована. Флот уничтожен. Не сегодня-завтра начнется освобождение Болгарии от остатков турецких войск». Я был как во сне. Неужели все обстоит именно так, как рассказывал господин Тамбовцев? Похоже, пока я лежал в горячке и в навеянном морфином сладком сне, в мире произошли такие замечательные события. Или ко мне снова явились мои видения, и господин Тамбовцев — это всего лишь фантом, который издевается надо мной в преддверии моей смерти. Наверное, вид у меня в этот момент был совсем не неважный». Господин Тамбовцев достал из кармана какую-то плоскую продолговатую коробочку черного цвета с торчащим из нее отростком. Он на что-то там нажал, потом приложил эту коробочку к уху и заговорил. «Нина Викторовна, это Тамбовцев. Нахожусь в госпитале в Бухаресте». Я вздрогнул, услышав раздавшийся из этой коробочки приятный женский голос полный беспокойства. «Александр Васильевич, с вами что-то случилось?» «Нет, Нина Викторовна, со мной все в порядке». Просто здесь находится тяжело раненый Василий Васильевич Верещагин». «Верещагин?» — изумилась женщина в коробочке. «Тот самый?» «Да, Нина Викторовна, тот самый», — сказал господин Тамбовцев, многозначительно покосившись на меня. «Его необходимо срочно эвакуировать на Енисей. При таком лечении, как здесь, я боюсь, он долго не протянет. Прошу прислать санитарный вертолет, и пусть он приземлится где-нибудь поближе к Бухаресту. Я дам команду парням из группы капитана Хона, чтобы они нашли подходящую площадку». «Хорошо, Александр Васильевич, я немедленно свяжусь с адмиралом Ларионовым. На Енисеи есть свой вертолет. Он может с промежуточной посадкой на Кузнецове добраться до Бухареста». «Надо спасать Василия Васильевича. Это наша гордость». Сказать по чести, я спокойно слушал переговоры господина Тамбовцева с неизвестной мне Ниной Викторовной. Ситуация была настолько фантастической, что я уже теперь не сомневался, что я снова в бреду, и все происходящее мне мерещится. Что и государь, и господин Тамбовцев и крест лейтенанта Скрыдлова привиделись мне в лихорадочном видении. Проклятая лихорадка. Но я ошибался. Вскоре я убедился в этом. А самое обидное то, что реальность оказалась намного фантастичнее самых буйных моих видений. 10 июня, 29 мая, 1877 года. Полдень. Константинополь. Мобильный госпиталь МЧС. Командир отделения, сержант контрактной службы, Кукушкин Игорь Андреевич. Наконец, после службы на блокпосту, мы вернулись в город. Добрались до своих казарм, считай, без приключений. Разместили наш взвод на постой в доме одного турецкого вельможи, который на следующий день после захвата Константинополя удрал из города вместе со всей своей семьей и ценностями. Тогда мы еще только-только начали перекрывать дороги, ведущие из Константинополя, и, похоже, этому Паше повезло. Сумел проскочить мимо наших постов. А может, и не повезло. Уж больно много на тамошних дорогах грабили и убивали. В основном этим делом занимались черкесы. Тут наш зам по воспитательной работе провел у нас беседу, рассказал о том, что нынче творится в Турции. С его слов получалось, что эти джигиты беспредельничали покруче, чем разные там банды во время нашей гражданской войны. Те хоть были отморозками, но своими, а эти – чужаки. Оказывается, лет за 10-15 до начала войны с Северного Кавказа в Турцию уехало уйма народа, цифры были разные. Кто говорил 100 тысяч, кто 500. Турки обещали переселенцам помощь. Только, как это часто бывает, чиновники турецкие деньги разворовали, и люди, бросившие дома и хозяйство, оказались в чужой стране без копейки денег и без крыши над головой. Тут и болезни начались, словом, умирали они тысячами. Чтобы раздобыть хлеба, джигиты продавали туркам в рабство своих жен и детей. Только султан запретил работорговлю. В конце концов, всех, кто выжил, отправили на жительство в Болгарию. Но и там озлобленные на весь свет кавказцы, получившие прозвище черкесы, начали грабить местных жителей. Те в ответ взялись за оружие. Резня была страшная. Она, в общем-то, и стала поводом для объявления России войны Турции. Вот так оно бывает. Событие в одной стране а аукается в другой. Сейчас эти черкесы оказались вообще как бы вне закона. Все вокруг их ненавидели. И греки, и болгары, и сами турки. Как бешеные волки они нападали на всех. Грабили, насиловали, убивали. И их тоже истребляли все. И никакого пока выхода из этого замкнутого круга не было. Назад на Кавказ им дороги не было. В других странах и своих разбойников хватало. Так что пока шла война на уничтожение. Спецназовцы и греческие патрули, чистящие окрестности города от с ними тоже не церемонились. За бандитизм по законам военного времени смертная казнь на месте преступления. А в самом Константинополе уже стало более-менее тихо. По ночам, правда, постреливали. Но в городе действовали комендантский час и военное положение. Комендант Никитин с его советниками и помощниками потихоньку налаживал жизнь. Главное, работали базары, где горожане могли купить себе еду. Деньги пока ходили турецкие, но, как я слышал, готовились к печати новые, югороссийские рубли. пока условно именуемые «тугрики». Почему «тугрики»? Ха, черт его знает. Но наши умельцы уже разрабатывают на компьютерах макеты купюр. Споры идут насчет символики и прочих атрибутов. Даже самому адмиралу приходится иной раз вмешиваться. Ходят слухи, что пока сошлись на портретах великих русских флотоводцев. Ну а я, немного отдохнув и помывшись, направился к своей красавице «Мерседес». Замечательное у нее, черт возьми, имя. Мне оно очень нравится». И сама она, солнышко мое черноглазое, совсем меня с ума свела. Сколько у меня девиц было до этого, а вот эта прелестница из прошлого, единственная, которая смогла взять в плен мое сердце. Скорей бы ее увидеть. Кстати, Мерседес сейчас в госпитале МЧС, уже не на положении пациентки. Она уже пришла в себя, и сейчас подполковник из этого госпиталя, Игорь Петрович, его имя-отчество, к делу ее приставил. Язык они общий нашли. Игорь Петрович служил на Кубе, там научился разговаривать по-испански. а моя любимая мало-помалу осваивает русский язык. Сейчас она работает в госпитале кем-то вроде сиделки. Ничего, справляется, Игорь Петрович ее хвалит. Многие женщины из тех, что остались без кормильцев, причем не только гречанки и армянки, но и турчанки, сейчас работают в нашем госпитале. Тут и заработок, и возможность найти себе нового главу семьи. Ведь многие ребята в нашем времени были женаты, имели семьи. И все наши близкие остались в веке 21-м, а в нынешнем 19 веке. Мы, похоже, застряли надолго, если не навсегда. Надо как-то налаживать личную жизнь, ведь в поход отправились не монахи какие-нибудь, а молодые здоровые мужики. Поначалу знакомые греки стали приглашать наших орлов в портовые бордели, и в городе было немало. Только наш доктор Сергачев велел передать всем желающим потешить свою плоть, что в этих борделях заразу найти проще пареной репы. И что он не потратит ни одной дозы антибиотиков, чтобы лечить того, кто подхватит от местной путаны гусарский насморк. В местных магазинах изъяли все имевшиеся в наличии изделия номер два. Но они были такого ужасающего качества, что желающих ими воспользоваться нашлось немного. Но помимо чистой физиологии, людям требовалась женская ласка, забота. Поэтому многие морпехи и моряки находили себе вдовушек, пусть даже с детьми. У многих чувства оказались достаточно серьезными. Местный греческий батюшка уже обвенчал несколько пар. Остальные пока под венец идти не собирались, но крепко подумывали об этом. Ну а я со своей красавицей повенчался бы хоть сегодня. И она вроде бы не против. Мы с ней с грехом пополам научились понимать друг друга. Да и какие еще слова нужны в этом деле. Посмотришь в глаза своей любимой, и все становится ясно. Вот и она бежит ко мне. В белом халатике, с белой косынкой, на которой нашит красный крест. Прям с работы должно быть. Раскраснелась вся, от волнения видать. Черные глаза светятся от счастья. Подхожу к ней, обнимаю. Осторожно так обнимаю, уж больно плечки у нее худенькие. Боюсь, как бы не сломать чего, ведь хочется обнять ее крепко-крепко. Отпускаю ее, она ласково так смотрит мне в лицо. Замечает свежую царапину, поцарапала щепкой, отскочившей от повозки. Это два дня назад какая-то сволочь обстреляла нас, когда мы проезжали через турецкую деревню. Потом, конечно, мы перевернули все дома, а так и не нашли. Местные же мужики смотрят из-под и, как попугаи, твердят «Йок-йок-йок». Мерседес своими тонкими пальчиками проводит по щеке, осторожно касаясь царапины. «Больно?» — спрашивает она. Это одно из первых русских слов, которые она выучила. Слишком часто такой вопрос ей приходится задавать, когда она ухаживает за ранеными. но Мерседес», — отвечаю ей, — «я тоже учу потихоньку испанский язык». Потом я обнимаю ее за плечи, и мы идем гулять по дворцовому саду. Здесь так красиво. Я рассказываю ей о своем родном городе Выборге, стоящему на берегу залива, о старинном замке в центре города. Потом об огромном и прекрасном городе Санкт-Петербурге, где я учился и откуда ушел служить в армию. Говорю по-русски, но моя испаночка внимательно слушает меня, кивает, словно понимает, и сочувственно смотрит на меня своими прекрасными глазами. Игорь Петрович рассказал ей нашу историю, И Mercedes понимает, что у большинства из нас в этом мире нет никого из родных и близких, а вот у меня есть. Я шепчу об этом моей любимой в маленькое нежное ушко, и она смеется, ей щекотно. Потом она прижимается ко мне и шепчет. «Я тебя люблю, Игорь». Так чисто у нее это получилось, что я даже удивился. Должно быть, она попросила у нашего доброго доктора, чтобы он сказал, как будет звучать эта фраза по-русски, а потом долго и старательно ее заучивала. Я обнимаю Мерседес и целую ее. Она вздыхает и еще крепче прижимается ко мне. Похоже, что скоро мне придется заняться поиском обручальных колец. 10 июня, 29 мая, 1877 года. Полдень. Афон. Свято-Пантелеймоновский монастырь. Полковник Гру Вячеслав Бережной. Да, много где мне приходилось побывать, но вот на Святой горе Афон как-то не довелось. Про Святую гору и ее монастыри уже здесь мне много рассказывал поручик Никитин. Долгими вечерами мы вели беседы о монастырях и скитах, о схимниках, живущих здесь подобно отшельникам первых веков христианства. «Я хочу понять эту страну и это время, понять и полюбить». И вот пришло время, и мы с поручиком наконец выбрались сюда, чтобы переговорить с игуменом русского свято-пантелеймоновского монастыря архимандритом Макарием. Никитин рассказал мне, что настоятель русский, родом из тульских торговых людей. На афон он приехал в 1851 году, а через четверть века братья избрала его игуменом монастыря святого Пантелеймона. Именно с ним поручик и посоветовал побеседовать насчет возможной кандидатуры нового константинопольского патриарха. Среди монастырской братья и монахов, живущих в скитах, было немало русских. Нам хотелось, чтобы именно из их числа и был избран глава православной церкви югороссии. И это не просто каприз, не просто желание видеть на этом посту соотечественника. Тому есть очень и очень веские причины. Греческий каик, на котором мы отправились в путешествие, подошел к монастырской пристани, именуемой здесь Арсаной. Монастырь располагался на пологих зеленых склонах Святой горы. Шатровые колокольни и купола с золочеными крестами были так похожи на церкви наших старых русских городов, что у меня даже сердце защемило от тоски по дому. Вот только когда я его еще увижу? Скорее всего, никогда. Наша Родина со всеми ее бедами и радостями, достоинствами и недостатками осталась где-то там, за непроницаемой стеной времени. И как не хочется надеяться на обратное, пути назад нам уже нет. Тем больше у нас оснований построить здесь свой лучший мир. Мир, не знающий ни смут, ни разгула толерантности и гомосятины, ни международного терроризма, ни мировых войн, наконец. А пока нам, да и всему человечеству, нужен стопроцентно православный, уважаемый всеми константинопольский патриарх. К тому же, если учесть, что Московская патриархия ликвидирована Петром I и неизвестно, когда возродится, Константинополь будет противовесом и католическому Риму, и протестантским странам, исповедующим христианства с его поклонением Золотому Тельцу. На пристани к нашему каику подошел монах с окладистой седой бородой. Мы с поручиком склонили головы и произнесли по-гречески «Эвлагиты, благословите». Тот в ответ сказал «О Кириос, Господь благословит», после чего пригласил нас следовать за собой. Архимандрит Макарий встретил нас у входа в монастырь. Мы с никитиным склонили голову под его благословение, после чего представились. На Никитина игумен посмотрел обыденно, как на простого паломника, а вот меня разглядывал долго. Мне показалось, что его спокойные серые глаза заглянули прямо мне в душу. Удивительный взгляд. «Да, никогда бы не подумал, что придется когда-нибудь разговаривать с пришельцем из другого мира». Ясным и неожиданно молодым голосом произнес Макарий. Мне с большим трудом удалось сдержаться от возгласа удивления. «Вот так игумен, насквозь видит». и как ему удалось меня раскусить? Как он догадался, что мы действительно чужие в этом мире?» «Отче», — сказал я ему, склонив голову, — «вы правы, мы действительно пришли к вам из будущего. Это тот же мир, только почти на полторы сотни лет старше. Неисповедимы пути Господни. Скорее всего, мы оказались здесь по его воле. Во всяком случае, нам так кажется. И лучшее подтверждение этому то, что мы сражаемся на стороне Христа». «Именно нами освобожден Константинополь, город, из которого на Русь пришел свет православия. Мы обещаем, что над Святой Софией скоро вновь будет сиять христианский крест». «Это большая радость для нас», — склонил свою седую голову Макарий. «И вместе с нами всему, что произошло в граде святого Константина, радуются миллионы православных. Но скажите мне, что привело вас, людей ратных и грешных, в нашу обитель?» «Отче, вы, наверное, уже знаете, что радость освобождения Второго Рима была омрачена кончиной Константинопольского патриарха. Игумен при этих словах перекрестился. Мы последовали его примеру». «Так вот, нам очень хотелось бы, чтобы вакантное место покойного патриарха занял достойный служитель церкви. Учитывая, что в новом государстве, которое будет называться юго доминировать будут русские, мы полагаем, что было бы неплохо, если бы новый патриарх оказался русским. И это не пустой каприз. Только русский патриарх, равно уважаемый всеми, сможет примирить между собой греков, болгар и сербов, в последнее время рассорившихся между собой. Только русский сможет остудить жар и уврачевать раны. Только к русскому патриарху будут прислушиваться в Петербурге и даже в Риме, ибо за ним будет стоять сила. Как не прискорбно, владыки земные прислушиваются не к высокой мудрости, а только к грубой силе. Мы знаем, что среди братьев, живущих на Святой Горе, есть немало тех, кто своим служением Господу доказал, что по праву может стать главой Константинопольской Патриархии. При этих словах игумен посмотрел на нас с каким-то испугом. «Вы считаете, что именно я должен взвалить на свои плечи сей крест?» Макарий перекрестился и сделал едва заметный жест рукой, словно показывая, что не готов к такому подвигу. «Скажу вам, что я грешен, сильно грешен». Когда началась эта война, я, мних недостойный, попытался спасти наши православные церкви и монастыри от поругания огорянами. И стал я просить султана, чтобы он запретил своим воинам разорять наши храмы. Султан согласился, но потребовал за это выкуп в свою казну полтора миллиона золотых рублей. Наш монастырь отдал все до копейки ненасытным сребролюбцам. Пришлось даже продавать церковную утварь, чтобы собрать требуемую сумму. Узнав о нашем поступке, государь Александр Николаевич сильно на нас разгневался. Но я слышал, что султан все же сдержал свое слово, и турки щадят православные святыни. Я не стал разочаровывать архимандрита Макария. По нашей информации, банды черкесов и башебузуков при первой же возможности грабили церкви и монастыри, безжалостно убивая православных священников и их паству. Отче, мы понимаем вас, поэтому и не настаиваем, чтобы именно вы возглавили патриархию. Мы ждем вашего лишь совета. Подскажите нам, кто из наших соотечественников достоин стать новым главой Константинопольского патриархата». Макарий задумался. Он долго перебирал четкие, сделанные из продолговатых бусинок, именуемых на Афоне слезами Богородицы, и шевелил губами, беззвучно читая одну молитву за другой. Так прошло минут двадцать. Мы с Никитиным терпеливо ждали его решения. Наконец Макарий встрепенулся, отложил в сторону четки и сказал. Есть такой них Родом он из донских казаков. В молодости воевал здесь же, при царе Николае Павловиче. Дошел с фельдмаршалом Дибичем до Адрианополя, а потом вернулся домой, женился. Только жизнь у него не сложилась. Двое деток померли еще в младенчестве, потом умерла жена. И решил наш казак оставить службу мирскую и стать служителем Божьим. Отправился он на Афон, да постригся здесь под именем брата Николая. Сейчас он служит Богу в одном из келий маленького монастыря, управляемого старцем-настоятелем. Вот он и есть такой настоятель. Братья его уважают за прямоту, честность и подвижничество. Я вызову его, поговорю с ним. Думаю, что он не побоится взвалить на свои плечи крест служения Богу и людям. Лучшего патриарха для державы воинов и тружеников, пожалуй, вряд ли можно найти. Архимандрит замолчал и снова начал перебирать четки. Мы с Никитином переглянулись, кивнули друг другу. Подойдя к игумену русского монастыря на Афоне, мы попросили у него благословения. На пристани нас встретил тот же седобородый монах. Он перекрестил нас и каждому подарил по иконе местного афонского письма. Мне с изображением архистратига Михаила, Никитину с изображением Дмитрия Солунского. Эвхариста поблагодарили мы монаха. В ответ он перекрестил нас. В Константинополе мы еще раз обсудили кандидатуру старца Николая и единодушно решили, что он... Действительно, именно тот человек, который должен занять вакантный пост патриарха нашего нового государства. Пришло время готовить собор. Новый патриарх должен быть избран гласно лучшими представителями мирян и духовенства. Особенно тщательно должен поработать поручик. Его спецслужбам вменялось проследить, чтобы в число избранных мирян и клириков на собор не попали местные квислинги, запятнавшие себя сотрудничеством с турками. Он уже расследовал несколько дел греческих епископов, скупающих за полцены церковный утварь у грабителей. Откуда у Никитина в Константинополе на пятый день взялись спецслужбы? На работу в органы охотно пошли люди, из которых некогда состояла его разведывательная сеть. Греки, болгары, сербы и даже некоторые турки. А известный мне по захвату дворца Далма-Бахча Аристидис вообще оказался местным Берией. Жестким, хватким и очень умным. Так что процесс пошел, и лед тронулся, как говорил небезызвестный Остап Сулейман Берта-Мария бандербей 10 июня, 29 мая, 1877 года. Вечер. Одесса. БПК Североморск. Старший лейтенант Игорь Синицын. Неспешно великий князь Константин мог идти с крейсерской скоростью не более 11 узлов. Мы направились к Одессе. Наши ребята высыпали на палубу и с любопытством разглядывали корвет. Такое прозвище дали они кораблю, который под командованием знаменитого Макарова творил на Черном море чудеса. Отчаянной смелости человек! Мы видели, что и на Константине рассматривают в бинокли и подзорные трубы наш БПК. У предков, наверное, появилось к нам много вопросов, на которые нам придется дать ответ. Но всему свое время. Надо в Одессе выгрузить наших дамочек, дать возможность подготовить великого князя Константина и остальные корабли Черноморского флота к дальнему походу. Как я понял, наш командир получил приказ, взяв лейтенанта Макарова на борт, отправиться в Варну, где на Кузнецове на самом высшем уровне пройдет совещание и будут определены планы на будущее. На походе к Одессе повстречали мы тогдашнее чудо российского кораблестроения, так называемую «Поповку». Это броненосец абсолютно круглой формы. В общем, плавучий поднос, на котором установлены два мощных орудия. А впрочем, каков запрос, таков и ответ. В 1869 году военное министерство предложило построить на Черном море броненосные корабли, соответствующие трем условиям. Они не должны сидеть глубже 12 или 14 футов, 3,7-4,3 метра. Должны иметь большую толщину брони, чем существовавшие тогда иностранные броненосцы, и должны носить наибольший калибр крепостных орудий, то есть не меньше 11-дюймовых нарезных стальных пушек. Так на свет появились круглые броненосцы, тихоходные, скорость не более восьми узлов, но хорошо забронированные и вооруженные мощной артиллерией. Потом про них сочинили множество легенд. Дескать, при стрельбе они вращались как волчок, на самом деле поворачивались от отдачи при выстреле из-за слабости стопоров именно сами орудийные станки, расположенные внутри бронированного барбета. Эти уникальные по своей конструкции корабли имели шесть грибных винтов. Правда, впоследствии их число уменьшилось. Критики потом обвиняли морское министерство в выброшенных на ветер деньгах. Они, видимо, забыли, для чего предусматривались эти суда. Ведь строились они не как мореходные броненосцы, а как плавбатареи и вполне соответствовали своему назначению. Для обороны мелководного Днепробукского лимана они вполне годились. Видимо, предупрежденный командующим Черноморского флота вице-адмиралом Николаем Аркасом, броненосец, кажется, это был Новгород, отсалютовал нам флагом и, отчаянно пыхтя своими двумя трубами, неспешно проследовал мимо нас в сторону Очакова. А вскоре мы увидели на горизонте жемчужину у моря. Одесса в те годы по количеству населения считалась четвертым по величине городом России после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. В ней проживало без малого 400 тысяч человек обоего пола. И нам показалось, что все они вышли нас встречать. Знаменитая потёмкинская Здесь ее пока еще звали Гигантской, лестница была полна народу. Орудия гарнизона Одессы встретили нас артиллерийским салютом. На пристани духовые оркестры наяривали торжественные марши. Когда мы пришвартовались и спустили трап, к Североморску подошла делегация встречающих. Ее возглавляли губернатор города генерал-майор Граф Левашов и архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий. Командир БПК капитан первого ранга перов был явно смущен почестями, которые оказали ему и его команде темпераментные одесситы. А впереди нас ждал, как выяснилось позже, торжественный проход по триумфальной аркой, воздвигнутой в нашу честь, подарки от купечества и дворянства Одессы и бал во дворце губернатора. Одесса ликовала. Именно ее жителям посчастливилось первыми приветствовать тех, кто сумел осуществить вековую мечту большинства русских, греков и болгар. разгромить ненавистную Османскую империю и освободить от турок древнюю столицу Византии Константинополь. Нас буквально носили на руках. Моряков и морпехов угощали вином, жареной рыбой, сыром и прочими вкусняшками. Девицы с горящими глазами старались чмокнуть в щечку героев. Словом, как там у Грибоедова. Кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Но праздник праздником, а нам надо было разобраться с текущими делами. И прежде всего с нашими полонянками. Для этого мы решили воспользоваться услугами Одесского славянского благотворительного общества и местного отделения Красного Креста. Как наши подопечные плакали, расставаясь со своими спасителями. Они бросались к нам на шею, целовали нас, обещали, что никогда не забудут то, что мы для них сделали. Они клялись, что назовут своих будущих детей именами тех, кто спас их от рабства. Честно скажу, что и некоторые наши орлы, уж на что люди не сентиментальны, но и они не выдержали, прослезились». Местные чиновники обещали выправить всем бывшим невольницам документы, переодеть их в новую одежду, многие из них так и щеголяли в наших подменках, снабдить деньгами и продовольствием и посадить их на поезд, следующий в нужном им направлении. Директор Одесской железной дороги Чихачев обещал, что полянкам билеты продадут с 50-процентной скидкой. Ну а с Ольгой Светой Александровной, как я и предполагал, случилось ЧП, она пропала. Как рассказали мне ее спутницы, последний раз они видели ее перед тем, как Североморск подошел к пристани и начал швартоваться. Куда она подевалась, никто не знал. На всякий случай, по приказу командира БПК, матросы перешерстили все помещения корабля, но потеряшка так и не обнаружилась. Посовещавшись, мы решили, что неугомонная девица рванула на фронт к своему отцу. На всякий случай мы дали ее описание местным полицейским, тем более что сбежала она в нашей форменке Ее старые вещи так и остались в кубрике, где жили бывшие невольницы. Как гласил приказ, врученный лейтенанту Макарову, он должен был временно, сдав командование старшему офицеру Константина, перейти на Североморск и на его борту отправиться в Варну. Зачем и для чего сказано не было, и бедный Степан Осипович ломал голову, решая, что это – наказание или, наоборот, награда. У меня были на этот счет мысли, но Макарову я их озвучивать не стал. Но явно после того, как Черное море будет очищено от противника, ждало лейтенанта Макарова море Средиземное, если вообще не Атлантический океан. Ну и, разумеется, новые противники взамен старых. Впрочем, горечь расставания Макарова с его любимым Константином скрасила возможность познакомиться с Североморском. Как человек дотошный и любопытный, он просто замучил вопросами своего коллегу, капитана первого ранга Перова. Ему приходилось нелегко, ведь не просто объяснить человеку XIX века принцип действия радиолокатора, газотрубный ГЭУ или ТТХ бортового вертолёта Ка-27. А уж обилие электричества во всех видах и вовсе вводило бедного лейтенанта Макарова в ступор. Конец 70-х годов — это время, когда парус ещё до конца не уступил позиции пару, а мы тут со своими дизелями да турбинами. А когда вечером наш Североморск весь в цветах и подарках вышел в море из Одесской гавани, неожиданно нашлась и наша потеряшка — Ольга Пушкина. Оказывается, этот чертёнок спрятался в какой-то коптёрке и сидел там тихо-тихо. «Она решила, что останется у нас на корабле и будет юнгой». «Дядя Игорь», — сказала она мне елейным голосом. «Ведь на Североморске надо не только из пушек стрелять и машинами управлять. Есть дела, с которыми может справиться и такая девочка, как я». Ольга умильно посмотрела на меня своими лучистыми голубыми глазами. «Дядя Игорь, оставьте меня на корабле. Я буду хороший и послушный». «Вот ведь!» Я с трудом удержался от ненормативной лексики. И в то же время мне было смешно. Смешно и радостно. Мне не хотелось расставаться с этой отчаянной девицей, нашим корабельным гаврошем. И не только потому, что мы уже все привыкли к ее веселому неунывающему характеру. В глубине души я испытывал к внучке Пушкина какое-то незнакомое мне чувство, какого у меня еще никогда не было. У меня уже были в жизни романтические приключения. Один раз я чуть было не испортил штемпелем страницу своего паспорта. Но такого нежного чувства, которое возникло во мне при виде этой хрупкой девочки-девушки, еще не испытывал. Посоветовавшись с командиром, мы решили не гонять в Одессу вертолет, горючей жалко тратить. Да и стемнело уже, погода ухудшилась, налетел ветер, началась сильная качка. А в Варне уже окончательно примем решение, что с ней делать. Возможно, к тому времени мы узнаем точное местонахождение Александра Александровича Пушкина и с рук на руки передадим ему дочь. По-иному не получится, только из рук в руки, а то это неугомонный еще что-нибудь отмочит. Я думаю, в плен она попала по такой же глупости. А пока... Юнгой, говоришь, хочешь быть? Я грозно как сумел нахмурил брови. Тогда, Юнга Пушкина, слушай мой приказ. Шагом марш на камбуз чистить картошку. Есть, товарищ старший лейтенант! Бодро ответила мне голубоглазая чертовка и, приложив руку к головному убору, повернулась через левое плечо, после чего в припрыжку отправилась на камбус. Лишь бы кок перенес ее помощь без особого ущерба для своего здоровья. А вообще-то картошку на камбузе у нас чистит специальная машина, но об этом тссс. 10 июня, 29 мая, 1877 года. Вечер. Где-то неподалеку от Бухареста. Верещагин Василий Васильевич. Перед тем, как попасть в рай, мне пришлось пройти, как и положено, семь кругов ада. Дело в том, что до места, откуда меня должны были отправить на некий плавучий госпиталь, носящий имя Великой Сибирской реки, надо было еще доехать. А знаете ли вы, что такое полковая госпитальная повозка? Если нет, то вам сильно повезло. В инструкции написано, что сие сооружение специально предназначено для перевозки раненых воинов. Похоже, что писавшие подобные инструкции были большими шутниками. Трудно представить себе, до чего сильна тряска этих полковых госпитальных повозок и, главное, жестка, от множества винтов, гаек, цепей, шумевших, гремевших и прыгавших при малейшей неровности дороги. Не сомневаюсь, что изобретатель этих специально приспособленных повозок получил награду за свое изобретение. У нас ведь никто не считает, что служит за жалование, все требуют еще особенных вознаграждений. Думаю, однако, что поступили бы справедливо, если бы заставили этого изобретателя ездить в таком экипаже, в каком морили меня и за мной тысячи других несчастных. Я был совсем разбит. Ехавший рядом на смирной лошадке капитан Тамбовцев, увидев мое побелевшее лицо, покрытое потом, приказал вознице остановиться. Он слез с лошади, подошел ко мне и жестом опытного лекаря взял меня за запястье. Потом озабоченно покачал головой и достал из своей объемистой кожаной сумки, висевшей на боку. Небольшую коробочку с нарисованным на ее крышке красным крестом. Открыв ее, капитан вынул оттуда какой-то предмет. Яркое солнце и мое плохое самочувствие помешали мне понять, что именно. Тамбовцев участливо сказал мне. «Василий Васильевич, потерпите немного». Меня что-то укололо в предплечье. «Готово», — сказал капитан. «Сейчас вам станет полегче». Действительно, боль куда-то пропала, и я почувствовал облегчение. Мы проехали еще немного — и я неожиданно увидел рядом с собой самого настоящего лешего. Да-да, именно лешего. А как еще назвать человеческую фигуру в лохматой одежде, к тому же увешанной веточками и пучками травы? Лицо этой нечисти было размалевано черными и зелеными полосами. «Не бойтесь, Василий Васильевич», сказал мне капитан Тамбовцев, увидевший мелькнувший в моих глазах испуг. «Это наши охранники пришли, чтобы проводить нас к тому месту, откуда нас заберет вертолет». Самочувствие мое к тому времени настолько улучшилось, что во мне даже проснулось любопытство, и я спросил своего сопровождающего. «Господин капитан, если вас не затруднит, то объясните мне, что такое вертолет?» Капитан Тамбовцев внимательно посмотрел на меня и, видимо, удовлетворившись моим внешним видом и самочувствием, ответил. «Василий Васильевич, если вы не против, то можете называть меня по имени и отчеству Александр Васильевич, а вертолет — это такая машина, которая может летать по воздуху». С его помощью мы и доставим вас в наш госпиталь, где вам окажут квалифицированную медицинскую помощь. Поверьте, наши врачи могут творить чудеса». Через несколько минут я услышал необычные звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел, как в небе появилась машина, одновременно напоминающая и стрекозу, и пузатого головастика. Она-то и издавала эти звуки. То, что Александр Васильевич назвал вертолетом, сначала зависло над нами, а потом стало медленно снижаться, поднимая вокруг огромные тучи пыли. Вскоре оно приземлилось в нескольких десятках сожжения от нас. Крылья, подобные крыльям мельницы, только расположенные сверху и горизонтально, перестали вращаться. Шум затих. Сбоку машины открылась дверца, и оттуда вышли два человека, одетых в белые халаты, с каким-то длинным предметом в руках. Они подошли к нашей повозке и разложили то, что принесли с собой. Неизвестный мне предмет оказался раскладными носилками с изголовником. Санитары, а именно ими и оказались люди из вертолета, стали аккуратно перекладывать меня из повозки на эти носилки. В этот самый момент я и услышал топот копыт и минутой позже зычный голос моего старого знакомого генерала Скоболева. — Василий Васильевич, с вами все в порядке? Кто эти люди и куда они вас собираются вести? — Михаил Дмитриевич, голубчик, не беспокойтесь, — ответил я генералу, повернув голову. «Эти люди — представители юго которые обеспокоились состояние моего здоровья, и сведомо государя и цесаревича решили отправить меня в свой госпиталь. Он находится в Константинополе». «Как?» — изумленно воскликнул Скоболев. «Так это те самые храбрецы, что захватили столицу османов и взяли в плен самого султана! И вы собираетесь к ним? Василий Васильевич, друг мой, вы не могли бы попросить у своих благодетелей, чтобы они взяли меня с собой? Посмотреть на город, который так неожиданно оказался в руках русского воинства?» «Господин, простите, не знаю вашего имени и отчества», обратился Скоболев к капитану Тамбовцеву, который с интересом слушал наш диалог. «Вы не возьмете с собой русского генерала, который оказался на этой святой войне волонтером без места и должности? Для меня здесь нашлась только должность начальника штаб-дивизии, и то лишь потому, что этой дивизией командует мой родной отец». «Михаил Дмитриевич», — ответил господин Тамбовцев, чуть заметно кивнув. «Мы и рады будем видеть вас в освобожденном Константинополе». «Только однако вам просьба, ничему не удивляйтесь. Мы понимаем, что это просьба практически невыполнима, но все же». «Итак, господа», — обратился капитан Тамбовцев ко мне и генералу Скоблеву. «Милости прошу вас в вертолет. Путь нам предстоит не близкий, да и состояние здоровья уважаемого Василия Васильевича таково, что чем быстрее он окажется под наблюдением медиков, тем лучше». Санитары осторожно подняли мои носилки и направились к вертолету. Вслед за ними, передав повод своего коня за координарцу, придерживая саблю, шагал генерал Скоболев. Наш Вергилий в этом странном мире Александр Васильевич передал нас с рук на руки юному подпоручику, который оказался военным медиком, после чего мы попрощались с провожающими. Меня внесли на носилках в вертолет. Вслед за мной и санитарами туда неловко забрался и генерал Скоболев. Он удивленно вертел головой, обозревая внутренности летучей машины. Дверь захлопнулась. Все вокруг заревело и завыло, за окнами поднялся столб пыли и покатилась по земле фуражка ординарца Скоболева, сдутая вихрем с головы испуганного казака. Я почувствовал, что мы начинаем взлетать. Такие ощущения я испытывал лишь в детстве, во сне. Скоболев, не отрываясь, смотрел в окошко. Вертолет, по-видимому, набрав нужную для него высоту, полетел. Я почувствовал странное спокойствие. Мне показалось, что самое ужасное осталось позади, и дальше все будет хорошо. Почему-то я испытывал доверие к этим странным людям, так не похожим на тех, кого я знал долгие годы. Как художник, я всегда обращал внимание на особенности поведения окружающих, на манеру их говорить, на их глаза. Так вот, люди из юго были совсем другими. Они разительно отличались от нас. Они говорили, двигались, реагировали на все не так, как мы. И самое главное — это их глаза. Знаете, есть глаза мудрецов. Обычно это старые, повидавшие жизнь люди. Они смотрят на вас как-то снисходительно добро, словно взрослый, который глядит на неразумных детишек. Так вот, именно так люди из югороссии смотрели на нас, причем независимо от их возраста, словно они знали о нас нечто такое, что мы еще не знаем о самих себе. Эти люди были словно не от мира сего. Мы путешествовали таким образом уже более часа. Трясясь мелкой дрожью, со свистом и грохотом, машина рассекала воздушные просторы, подпрыгивая на невидимых ухабах. Меня посетила непонятно откуда взявшаяся мысль, что дороги в воздухе не лучше вымощены, чем на земле, и я, убаюканный этим монотонным гулом и покачиваниями, сам того не заметив, задремал. Проснулся я от того, что шум мотора стал другим, а машина словно стала проваливаться вниз. Скобалев, все это время не отрываясь, смотревший в окно, увидев что-то, стал кричать и размахивать руками. Но шум мотора был таким, что я не мог ничего расслышать. Поняв это, Михаил Дмитриевич наклонился к самому моему уху и прокричал. «Василий Васильевич, внизу! Я даже не могу вам описать это! Скажу только, что ничего подобного я не видел никогда в жизни!» К сожалению, я не мог подняться с носилок, чтобы заглянуть в окошко. Скоро наша машина коснулась чего-то твердого, всколыхнулась. Я застонал, мое раненое бедро словно пронзило что-то острое, и звук мотора стал стихать. Когда он окончательно прекратился, дверь открылась, и подпоручик, сидевший на скамейке, встал и сделал нам приглашающий жест. «Господа, я рад приветствовать вас на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Мы вылетим в Константинополь примерно через час, когда нашу машину проверят и дозаправят топливом». Носилки со мной вынесли наружу. Мы находились на палубе огромного корабля, большего, чем все, что может вообразить себе обычный человек. Я повернул голову. В нескольких верстах от нас был берег с портом и закопченные развалины какой-то крепости. Очевидно, это было то, что осталось от цитадели крепости Варна. Она была разрушена югороссами в тот день, когда они обосновались в этой бухте. Чуть ближе к берегу, на волнах, покачивались два корабля, гораздо меньше по размеру, чем тот, на котором мы находились. Тем не менее, они не уступали размерами самому грозному кораблю российского флота, броненосцу Пётр Великий. Все это я успел разглядеть и почувствовать, пока носилки со мной несли через всю огромную палубу. Час до вылета в Константинополь мы провели в санчасти гигантского крейсера, где меня осмотрел майор медслужбы Югороссии. Было видно, что огнестрельные раны ему не в новинку. После перевязки и нескольких уколов он вручил сопровождавшему меня подпоручику довольно объемистую записку. Тогда я впервые в жизни услышал сочетание слов «медицинская карта». Но наше время пребывания на адмирале Кузнецове истекло. Надо было лететь дальше, в Константинополь.